Глава 25. Пепел. Интересно. Думал я, пробираясь сквозь толпу в сторону комнаты с антисценой и оглядывая посетителей. А есть либаутты и вольты в нашем театре? Артемий Викторович почему-то не особо горазд говорить об этих простеньких масках. Но ведь вряд ли наш круг в Тверском академическом настолько ушузок. Те же билетерши могут быть масками... А Гришка — бригадир рабочих сцены? Вдруг они просто стесняются своих гражданских образов? Продолжая крутить в голове эту идею, я по привычке с любопытством окидывал взглядом окружающее пространство. Мне нравилась эта суета перед началом спектакля, когда зрители заряжаются самой атмосферой, еще не зайдя в зал. Кто-то фотографируется, кто-то спешит в буфет, зная, что во время антракта он будет забит желающими отведать классических театральных бутербродов, и самое вкусное быстро раскупит. Пьер Семенович, далекий потомок французских эмигрантов, вежливо улыбаясь, подходит ко всем, предлагая купить программку. Степа встречает журналистов и vip гостей раздает листы с пресс-релизами. Даже без масок в театре кипит своя интересная и неповторимая жизнь. Та самая, ради которой я в свое время и поступал в училище. Но сейчас меня гораздо больше волнует мой план. Я твердо решил раскрыть Сикигами, определился со способом, однако пока еще не придумал, как мне проверить каждого пеплом отца Акика. Еще и, кстати, нужно ее на это уговорить. Сложные схемы с Сашкиным дроном и системой вентиляции я отмел сразу. Ведь всем известно, что чем примитивнее метод — чем он действеннее и тем меньше в нем слабых мест. И я, кажется, придумал, как можно незаметно проверить каждого присутствующего без привлечения лишнего внимания. Чаем. Самым обычным чаем, без всяких изысков вроде семи трав японской поэзии. Вот только один секретный ингредиент там все же будет. Тот самый пепел отца Акика, убитого сикигами. Еще с пятницы в комнате с антисценной стоит водонагреватель — или в обиходе «Титаник», где постоянно греется кипяток на всю нашу большую компанию. Большой сосуд литров, кажется, на двадцать. И если высыпать туда мое тайное оружие, каждый рано или поздно проглотит порцию. Кто с чаем, кто с какао, а кто с растворимым кофе. И не надо будет никого уговаривать, за время спектакля все подбегают к «Титанику» раза по два-три. Проверено. И подозрений не будет. Рядом с «Титаником» довольно темно, Да и к легкой взвеси в кружках все привыкли. Главное, чтобы полученной порции в итоге хватило на реакцию в организме сикигами. Но тут, думаю, проблем не будет, если этот пепел в целом смертелен для этих тварей. Вернее, для одной из них, кто виновен в смерти отца нашей ситы. С такими мыслями я и добрался до нужного места. В помещении с антисценой сегодня было необычайно многолюдно. Это бросалось в глаза сразу. На месте были все наши, кроме Северодвинской, которая, как всегда, в качестве почетного режиссера отвечала за взаимодействие со зрителями. А еще Гангадзе не обманул, и к нам в помощь действительно пришли маски из тюза. Рыжий, хриплый Кирилл жандуя Андрей Панч, похожий на викинга, хитрая и немного надменная, но при этом надежная Нина и, конечно же, Виктория Аболенская. Девушка-загадка, чьи сновидения переплетаются с реальностью. Была тут еще парочка масок, которых я точно не ожидал увидеть. Помощники чумного доктора, в неизменных серых костюмах, молчаливые и сосредоточенные. Такое ощущение, что они все похожи друг на друга, как близнецы-братья. Интересно, это так маски забывчивых людей влияют на внешность, или у Бейтикса есть какие-то свои способы отбора? На душе как-то сразу стало тревожно. Если подручные главного чекиста области показались не только в холле и зрительном зале, но и в комнате с антисценой, значит дело дрянь. Биэтикс, похоже, ждет чего-то не очень хорошего, и у него явно есть какие-то соображения на этот счет. Странно, что он сам не пришел. Подумав так, я опять же мысленно сам себе и ответил, почему чумной доктор должен следить самолично за Тверским академическим? Ведь еще есть стилс. И он тоже не застрахован от прорыва худхенов или внезапной вероломной атаки сикигами. Скорее всего, он находится где-то поблизости, между обоими театрами, чтобы объявиться в нужный момент. Например, когда я обнаружу одну из этих тварей. Чем, собственно, и начну заниматься уже прямо сейчас. Выцепив взгляда Макика, я двинулся к ней, аккуратно придерживая Сокса за поводок. К счастью, пёс вёл себя вполне прилично и не лез никому собачьими ласками. Но зато на него самого реакция оказалась примерно такой же, как в холле. «Ого, какой милаш!» — воскликнула Элечка и принялась трепать его за уши, едва я кивнул, показывая, что Сокс не против общения. Остальные сгрудились вокруг него, отвешивая комментарии, но были и те, кто остался хвостатому гостю равнодушен. Разумеется, ими оказались забывчивы, а также Дэн с Викой и Андрей Панч. «А вот и наш Труфальдина!» — поприветствовал меня бородач, и пес громко залаял. «Сокс нельзя». Я строго одернул питомцу но тот продолжал заливисто гавкать. «Миша, успокой собаку!» — вежливо, но вместе с тем твердо сказал Иванов. или посади его в одно из гримерок. В общем, как хочешь, но чтобы он не мешал ни нам, ни зрителям». «Извините, Артемий Викторович». Краем глаза я смотрел не на режиссера, а на Вику, которая отошла на пару шагов подальше, скрываясь от пса за широкой спиной Дэна. «Сокс, замолчи!» Возникла заминка, которая отложила мой разговор с Сакико, но времени еще было достаточно. Ведь даже спектакль не начался, портал закрыт, так что с Сикигами незачем проявлять активность прямо сейчас. «Хотелось бы верить», Я отвел Сокса в соседнюю подсобку, чтобы в случае чего был поблизости, примотал поводок к стеллажу и оставил немного корма и воды в захваченных из реквизита тарелках. Все равно мы Бориса Годунова давно не ставим, так чего им стоять без дела. А собака пусть поест из царской посуды. Вот только вид у Сокса был совсем несчастливый Он престыженно вилял хвостом, но при этом, впрочем, выглядел намного спокойнее, чем еще пару минут назад. «Эх, кажется, он ведь тоже волнуется. Неужели с меня считал?» Я взъерошил псу шерсть и двинулся назад к антисцене. «Акика!» Девушка как раз подошла к «Титанику», чтобы разбавить кипятком свой чай, и я аккуратно поддержал ее за локоток. «Надо поговорить». Японка удивленно посмотрела на меня, но послушно отошла в сторону. Я демонстративно взял из стопки бумажный стаканчик, бросил в него пакетик чая и залил крутым кипятком. Теперь можно сделать вид, что мы мило болтаем, заряжаясь бодростью перед открытием портала. «Если ты...» — Акика начала было говорить первой, но я ее прервал. «То, что у нас с тобой разные взгляды на правосудие, сейчас не главное. Я выставил вперед свободную ладонь. Сейчас есть дела поважнее. У тебя же с собой контейнер с пеплом твоего отца». Она осторожно отодвинулась, смотря на меня непонимающим взглядом. На лице девушки отобразился полный спектр эмоций. Она явно терялась в догадках, почему я об этом спрашиваю. «Он у меня всегда с собой», — наконец сказала Японка. «Прекрасно. Я кивнул. Теперь послушай, что я предлагаю сделать». И я аккуратно отвел девушку в сторону, чтобы подальше от любознательных ушей рассказать ей свои подозрения об истинном возрасте сикигами, и о том, когда же в таком случае его можно вычислить. Что-то в твоих словах, конечно, есть. Акика явно обревали сомнения. Но, сам понимаешь, я не могу рисковать. Это память об отце. Вдруг ничего не получится, и среди нас нет сикигами. Я и пепел родного человека использую зря, и на будущее оружие не оставлю. Что ж, я и не ждал моментального согласия. Девушка права. «Нельзя разбрасываться столь ценным ресурсом. Но я чувствую, что разгадка где-то рядом, и, может быть, еще все же получится убедить японку». «Понимаю», — кивнул я, выдержав небольшую паузу. «Честно, я бы на твоем месте так же бы ответил». В мыслях невольно всплыла фраза. Не моя, а явно подкинутая маской Труфальдина. Мол, посмотри по сторонам, сколько сегодня тут ходит людей, и один из них может быть убийцей твоего отца». Каким-то внутренним чутьем я понял, что эти слова смогут пробить броню Акика. Пробить, заставить девушку пойти у меня на поводу, но... В последний момент я остановился. Не знаю, как поступил бы на моем месте кто-то другой, но лично я считаю, что пытаться манипулировать отцом, мертвым отцом, это подло. И для меня сейчас это та цена, которую я не готов платить. Тем более, что можно будет попробовать действовать и не напрямую. В итоге я так больше ничего и не сказал. И Акика, поставив пустой стаканчик на стол, показывая, что разговор окончен, быстрым шагом направилась прочь. «Что ж, Майк, у меня пьяного сатира. Эту возможность я упустил, пора переходить к плану «Б». «Элечка!» Я выждал минуту, а потом подошел к нашей Беатриче. «Нужна твоя помощь». «Сакика?» «Девушка, как оказалось, прекрасно видела, с кем я общался до нее. Тем лучше». «Да». Я не использовал никаких способностей, просто говорил и старался быть предельно честным. Я за нее волнуюсь. Она слишком нервничает из-за отца и из-за всей этой ситуации. Как бы глупостей в итоге не натворила. Я замолчал. Элечка тем временем бросила взгляд из-под длинных ресниц на нашу японку. А та, после нашего с ней разговора, еще явно не пришла в себя. «Да, она бледная, как смерть», — согласилась Элечка. «Что предлагаешь-то?» «Да не знаю. Я что, специалист по вашим бабским хворям?» — выругался я, вызвав смешок Беатрича. «Может быть, ты просто с ней поговоришь пока? Ни о чем. Или на улицу сходите проветриться?» — предложил я. «Ну да, сам-то ты успокоить никого не сможешь, особенно учитывая, какая между вами кошка пробежала», — согласилась девушка. «Ладно, поддержу твою подружку, но будешь должен». С этими словами девушка уверенно двинулась к Акика, а я замер, ожидая продолжения. На самом деле мой план строился на паре случайностей, но таких простых, что они действительно могли сработать. Элечка любит, когда ее просят о помощи. Идея про улицу, когда она сама сможет постоять на свежем воздухе и втихую покурить, ей тоже понравится. Я что, ее не знаю? Ну а в том, что она утащит за собой Акика, я не сомневаюсь. Не сможет японка отказать нашей Беатриче, когда та встала на тропу войны. Пока все шло по плану, и оставался только финальный момент, ради которого все и затевалось. «Рюкзак брось тут», — кивнула Элечка Акика. «А то, если с вещами пойдем, придется возвращаться через детектор в общем потоке. А так, пять минут туда и обратно». «Я не...» — начала была японка, но Беатриче просто вырвала рюкзак, где та хранила банку с пеплом, и сама кинула ее на ближайший столик. Ничего с ним не случится. Долетели до меня слова девушки, когда они вместе с Акико двинулись в сторону выхода. Теперь нужно действовать максимально естественно и желательно быстро. Я подошел к оставленному рюкзаку акика деловито открыл его. Никто в мою сторону, кажется, даже не посмотрел, настолько все были заняты. Нащупав знакомую железную банку, я тут же вытащил ее наружу и покрутил в руках. Открыл, заглянул. «Надеюсь, половины мне хватит». Я резко встал, убрав банку с пеплом в карман своей толстовки-кенгуру и в две секунды форсировал расстояние до чайного столика. Схватил стаканчик, начал наливать кипяток. «Ну вот, еще спектакль не начался, а мы уже почти все выглохтали», — громогласно объявил я. «Ладно, сейчас долью». «Да ладно», — искренне удивился Дэн, оторвавшись от разговора с Ниной. «Надо бы помедленнее». «Кто же так пьет-то?» Возмутилась его черноволосая собеседница истюза «Ребят, давайте экономней, что ли? Нас все-таки много сегодня!» «Отлично! Теперь никому и дело не будет до того, зачем я снимаю крышку с титана. Ясно же, что устраняю последствия нашего общего водохлебства. Но прежде чем я поднял с полузапасную пластиковую бутылку, в дымящийся кипяток отправилась добрая половина банки с пеплом. К слову, Она после этого значительно полегчала. Что делать? Мой взгляд упал на чайные ложечки на столе. Обычный бытовой сплав, ничего ценного, а по весу... Я схватил сначала одну, потом вторую, прикинул... О да, примерно то, что нужно. Закинув два столовых прибора внутрь, я закрутил крышку, убрал банку в карман, затем долил в титан воды и, наконец, закрыл крышку. Дело сделано. Теперь, пока не вернулись Элечка-Сакика, нужно вернуть все, как было. В три тигринах прыжка я подскочил к рюкзаку японки, запихнул в него банку и сразу же отошел, чтобы не отсвечивать рядом с местом преступления. И вовремя в открывшуюся дверь вошли обе девушки. «Прекращаем хождение!» — строго сказал режиссер. «До начала спектакля осталось десять минут, поэтому все остаются на антисцене!» Проходя мимо, Элечка довольно кивнула, и я показал большой палец. Наша Беатрича улыбнулась, их с японкой разговор она явно считала успешным, а вот сама Акика тут же бросилась к рюкзаку, бросив на меня подозрительный взгляд. Я почувствовал, как сжал кулаки. Девушка достала банку, хоть бы не звякнула. Фух, пронесло. Кажется, Акика даже прикинула вес своего сокровища и убедилась, что все в порядке. И все-таки еще один ее взгляд вызвал у меня подозрение, будто она догадалась. Но нет. Кажется, она поняла, что тревога ложная. И хорошо, что не додумалась просто открыть банку. А теперь ждем. Времени оставалось всего ничего, и все наши резко бросились к Титану, чтобы напоследок взбодриться горяченьким. Потом, в принципе, тоже никто не запретит, но когда открыт портал, в котором видны кровожадные худхены, лишний раз за кофейком не сбегаешь. Привет. Я подошел к Вике, с которой до этого успел только поздороваться, и она приятно улыбнулась. Правда, вновь одними только губами. «Извини, что нет времени поболтать, я тут все-таки у себя дома. Надо следить за порядком». «Да, все нормально, я понимаю», — кивнула девушка. Сегодня она была одета по необыкновению скромно. Я привык, что Вика даже в лютый мороз предпочитает женственные наряды, но тут вдруг решила прийти в джинсах и скромном голубоватом свитере. Волосы были завязаны в толстую косу, Губы аккуратно подведены все той же ее любимой красной помадой. Остановись, Хвостовский, не увлекайся. Помни, что Вика может легко оказаться одной из подозреваемых с ее странным поведением и вещами с нами. Может, по кофе? Я указал ей на потрескивающий «Титаник», решив убедиться, что девушка уж точно пройдет проверку. Зернового, к сожалению, нет, но и растворимый иногда очень вкусный. Особенно на съемочной площадке. И вновь было видно, что Вике хотелось улыбнуться во все свои 32 прекрасных зуба, но что-то будто бы ей мешало. Мы подошли к «Титанику» и заняли очередь. Рядом моментально нарисовался Дэн, попытавшийся пошутить насчет Деда Мороза и Снегурочки. С голубым Викиным свитером хорошо смотрелась моя красная толстовка. Натянуто, конечно, но для снятия нервного напряжения перед открытием портала вполне сойдет. Однако моя собеседница так проморозила Дэна взглядом, что тот, плеснув себе какао, поспешно ретировался, незаметно для Вики подмигивая мне и улыбаясь. А я, в свою очередь, смотрел на девушку и думал, если она сикигами, то догадывается ли, что я могу ее подозревать? Как бы то ни было, кофе она себе налила и даже сделала несколько глотков, как вдруг... «Всем внимание!» — в этот момент громко объявил Артемий Викторович. «Пятиминутная готовность!» «Как думаешь, сегодня они тоже себя не проявят?» Поинтересовалась Виктория, держа стаканчик с дымящимся варевом обеими руками, словно маленький ребёнок. сикигами -то? Я бросил на неё взгляд, невольно опасаясь, что вот сейчас привычное красивое лицо начнёт меняться. Мне кажется, они нарочно нас держат в напряжении и нападут только тогда, когда мы наконец-то расслабимся. Не сегодня. «Скорее бы это всё закончилось». Проговорила Вика, глядя куда-то в пустоту, а я неожиданно понял, что мне ее жалко, даже если она и сикигами. Не знаю, сколько и для чего она живет, но ведь это грустно все время воевать со всем миром. Впрочем, не буду спешить с выводами, а проверю кое-что для начала.